Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на russianpodcasting.ru Здравствуйте, мы начинаем наш подкаст. Философские развлекательные беседы с доцентом Садовниковым. Но надо сказать несколько слов, как вообще появилась идея такого подкаста. Философские какие-то вопросы, вопросы нравственности, свободы, они так или иначе возникают перед каждым человеком, и все равно на кухнях, каких-то беседах, на форумах в интернете. Все равно они обсуждаются. Если раньше люди читали книжки какие-то перед этим, то теперь часто изобретают все заново. А ведь есть философские тексты, можно почитать, и все станет гораздо понятнее. Но народ не любит читать. Народ теперь предпочитает слушать. Ну, вот для такого народа Я подумал, что хорошо бы организовать подкаст. Ну и самому бы мне тоже, конечно, было интересно бы такой подкаст послушать. Тоже ведь читать не хочется, хочется, чтобы рассказали. А если вот чего-то хочется, а чего-то нет, то нужно э, самому, самому как-то организовать. Вот сегодня с нами поговорит Латин Садовников, известный в широких университетских кругах человек. Ну, тут Фридрих Ницше будет незримо с нами. Мы поговорим про нравственность. Валерий Николаевич, вот э, все-таки вот проблема нравственности серьезует. Вот э, откуда она берется? Она вот, возможно, э, без религии. То есть есть такой вот взгляд, что нравственность, она берется из религии. Что вот есть божественное откровение, что вот Бог, он говорит, как, как нужно жить. Я считаю, что э, нравственность возникла э, независимо от религии. Э, нравственность, отношения э, между людьми э, складывались и формировались в их э, повседневных реальных действиях, в их э, реальной жизнедеятельности. Ни одно племя, ни один род, э, ни одна община, как угодно это называете, не могли выжить, не регламентируя внутри себя определенным образом отношения друг с другом, отношения между мужчиной и женщиной, Отношения между мужчиной и мужчиной, отношения между детьми, мужчинами и женщинами. Таким образом, без всякой религиозной подоплеки, такие вещи формировались и складывались, и закреплялись, как определенные нормы и принципы. Другого объяснения я не вижу. И никакой Господь Бог здесь ни при чем. Другое дело, что потом, со временем, эти нормы и принципы закрепляются, как несомненные, и подкрепляются авторитетом каких-то сверхъестественных сил. Духов, предков. Духов, Предков, допустим, э Богом, ну и так далее. Нет, но ну, все-таки вот э, понятие... Ведь что такое нравственность Это вот понятие о добре и зле. Что такое, что такое «хорошо» и что такое «плохо», верно? Вот в самом общем. Ну, безусловно, можно и так просто сформулировать. Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Как, как, как нужно поступать? Ну так вот, вот эти а, правила, они же а, часто, в общем-то, ну не следуют из так сказать, каких-то разумных причин. То есть э, не, не очень понятно, например, э, зачем вот ограни ограничения там «не укради». Ведь, э, если разуму так подумать, то вот очень просто взять вот, вот, у другого человека вот, то, что хочется. Мы с вами уже сказали, что эти отношения формируются э, уже в первичных человеческих сообществах – род, племя община и так далее. И они в, у каждого этноса формируются прежде всего как отношения внутри этноса, внутри общины. Ни одна община, ни один этнос, не регламентируя эти отношения внутри себя, выжить не может. Следовательно, воровать у своих нельзя. Обижать своих нельзя. Э, исторически зафиксированный факт, что любой этнос э, в мифах в сказаниях, как угодно, теперь это сказки или мифы, но для этноса миф – это был способ вхождения в действительность, способ владения действительностью. Так вот, любой миф, он всегда этноцентричен, каждый народ создает свой собственный миф. И в этом мифе он объясняет себя, свое место в этом мире, взаимоотношения с этносом. Миф э, направлен прежде всего на консолидацию этноса, свое пространство, себя обозначить. И любой народ или любой этнос в мифе только себя определял как человека. Другие этносы – это не были люди или человеки, на которых распространялись правила этого этноса. Поэтому внутри этноса – это ай-яй-яй. А выйти туда погулять, пограбить, отобрать – это не люди. У них по отношению к ним это можно. Но одновременно ведь в конце концов Мы пришли к каким-то то, что теперь называется общечеловеческие ценности? Конечно! Вы пришли сегодня к общечеловеческим ценностям, но их как таковых общечеловеческих ценностей, в общем-то, и на сегодняшний день нет. Есть для определенной группы людей достаточно большой ценности, допустим, христианства. Для другой группы людей это ценности индуизма брахманизма буддизма как угодно если мы возьмем джунгли амазонки там совершенно другие ценности у ребят которые живут еще на уровне рода первобытной общины вот этих ребят кстати в африке вот запрет на не укради не действует то есть у них есть внутри своего этноса да я читал про каких -то забавных ребят которые, у которых считается что вот кража это вот нормально Внутри своего этноса, вы знаете, я как-то об этом не читал, по отношению к другому, да, это подвиг. Пойти в набег, мы ну, джигиты, мы пошли в набег, э -э, отобрали, притащили, и у своих все это поделили. Но у себя внутри нельзя этого делать. Если сегодня мы говорим, что в каком-то этносе это происходит, что у себя внутри это можно, то э -э, этот этнос либо обречен, Он развалится в момент, он сам себя уничтожит. Либо этот этнос уже просто развращен современными условиями общения с другими ребятами. И они уже могут выживать сами по себе, будем так говорить, каждый отдельно, в рамках окружающих их нормальных, здоровых, так или иначе, этносов. Мне так представляется. То есть нравственность – это вот, грубо говоря, некие законы, которые устанавливаются в обществе. Которые необходимы для формирования, формирования этого общества да. А возможен конфликт э, нравственности и закон Но э, о чем мы говорим? Нравственность, она и выступает как закон Если вы говорите закон с точки зрения юриспруденции То это уже немножко другая вещь Юриспруденция и нравственный закон э, Многие. Э, Не, э, но, э, что такое закон? Ведь закон это вот как раз формализированная штука Формализированная Которая обеспечивает функционирование общества. Ну, безусловно, некоторые То есть, образом. если вы говорите, что нравственность это вот такая штука, которая необходима для образования общества, тогда нравственность это источник закона. Безусловно. И тогда конфликтов между нравственностью, индивида и закона общества не должно. На известном этапе развития общества, да, когда достаточно небольшое количество граждан, узкий этнос, община, род и так далее. Да, там проблем не возникает. Нравственный принцип возводится во всеобщий для этой общины закон, и все ему подчиняются. Но как только к этому этносу присоединяется другой этнос, приходится что делать? Возникает конфликт, и приходится этот закон пытаться распространить и на тот этнос с учетом уже их каких-то специфических особенностей. И вот тогда возникают конфликты между всеобщим и частным, и в том, и в другом этносе, когда мы пытаемся сделать нечто общее, отвлекаясь уже от частности. Тогда могут возникать конфликты. Так было, так и есть, и будет. А на сегодняшний день мы об этом э, зачастую говорим, что нравственные принципы наши и наша юриспруденция зачастую очень вступают в конфликтную ситуацию, потому что э, юриспруденция уже исходит не из нравственности, а из принципа как бы справедливости, имея под оплекой все-таки нравственные какие-то отношения. Но согласитесь... Ага. Ксихология бар... справедливости, ведь она нра... нравственная категория. Да нет, конечно. Никоим образом не нравственная, это уже прекрасно показал Платон э, через Сократа. Какая она нравственная? Э, справедливость определяется э, целесообразностью или полезностью. И опять же, исходя из э, точки зрения высказывающего, вот как учил дорогой и великий Фридрих Ницше, э, что такое добро и зло? Это те скрижали, которые каждый народ навесил на себя, исходя из условий и необходимости собственного выживания. Нет единого и общего добра и зла для всех. Таким образом, когда мы говорим сейчас о нравственности и юриспруденции, ну давайте поговорим об этих вещах просто. Вот простой бесхитростный пример. Юриспруденция уголовное дело, будем так говорить, против вас никогда не затеет и никто, как говорится, вам претензию со стороны государства или правовых органов не предъявит, если вы сейчас у меня со стола умыкнули авторучку. Взяли и украли. Понимаете? Но если вы украдете компьютер у меня со стола, уже затеет э, вроде бы дело. Так все-таки укр... кража авторучки, это не кража. Кража. Очевидно, кража, да. Все-таки кража. Поэтому вот мы и говорим, что юриспруденция, справедливость, это немножко разные вещи. Справедливость с точки зрения одного индивида. Справедливость с точки зрения класса. Справедливость, как в старое доброе время, да, классовая структура общества. Или справедливость с точки зрения одного сословия. Или справедливость с точки зрения государства как целого, которое пытается объединить все эти сословия. И вот когда мы говорим о государстве, которое пытается объединить все эти сословия и навязать принципы справедливости, то всегда какое-то сословие, так или иначе, в принципе любое, будет ущемлено в чем-то. И будут возникать проблемы. Потому что пытается какой-то единый общий интерес, опять же, отвлекаясь от каких-то частностей. Так и же тоже так же устроена. Она тоже, Безусловно, тоже может быть внутри... Так я же об этом и говорил. Я с этого и начал. Что нравственность возникает внутри небольших этносов, как необходимость выживания, самосохранения этих этносов. Этносы объединяются. Этносы объединяются на различной основе, по различному принципу. Сливаются, расширяются, распространяются идеи этих этносов, принципов более или менее добровольно. Как христианство. Огнем и мечом устанавливалось в целом ряде регионов. Христианские нормы, принципы огнем и мечом э, устанавливаются во множестве регионов, в той же самой России, на протяжении веков. Являются ли они всеобщими универсальными сегодня для всех? Да нет, конечно. Но большая часть э, граждан все-таки вроде бы как разделяет эти принципы. Э, идем куда-нибудь, я еще раз говорю, в какую-нибудь там Тьму-Таракань. В Тибет. Да, в Тибет. Там совершенно другие принципы. И по-другому оценивается, то есть, что хорошо здесь, для них это оказывается плохо, и мы там вступаем с ними в конфликт, они готовы зачастую многие нас убить, потому что мы действуем исходя из других норм и принципов, у них другие оценки. Мы не должны себя так вести, они считают. Ну Немножко по-другому здесь, тут еще социально-политические аспекты примешиваются, но в целом ситуация вот такая. Ну нету вечных, неизменных добра и зла, единых для всех. Это вздор говорить о общечеловеческих ценностях, вечных... Ну тогда тут, как водится, как часто вообще возникает вопрос о сущности человека. То есть, ну... Нехилый вопрос. Есть ли в нем вообще нравственный начало? Если вот вы говорите, что нравственность, она формируется в зависимости от конкретных условий, конкретного этноса. Да. Но люди-то везде люди? Да. Получается, что э, нравственность как таковая, в общем-то, человеку не свойственна. Почему не свойственна? Как необходимость выживания э, и регламентации определенных отношений, я и ты, она свойственна всем. Любому этносу, любым людям. Регламентация. Говорить о том, что нравственность врожденная... Вряд ли можно, что, как Кан говорил там, да, есть априорные какие-то нравственные принципы, нормы Нельзя так говорить, но это просто естественная потребность, необходимость выживания человека А потом она закрепляется, постулируется То есть в природе человека, в общем-то, есть только разум и есть вот необходимость выживания Ну, как в природе человека... И разве? вот это есть источник и нравственности, и культуры. Можно сказать так, что необходимость выживания есть источник всего. Человек должен себя обеспечить. И прежде всего он должен обеспечить свое выживание. Это выживание обеспечивается различными способами, различными средствами. Человеку нужно есть, пить, одеваться, да? Иначе он не просто не сможет существовать Следовательно, должна быть определенная регламентация отношений по способам добычи, допустим, той же самой пищи, одежды и так далее Из этого и складывается набор принципов, которые получили название нравственности, как угодно их называйте Потом создаются целые системы морали да? и так далее Тут можно по-разному говорить Тут можно по-разному говорить эти вещи, но это все из естественной, простой потребности выжить человека. Человек должен прежде всего себя воспроизводить, для этого нужно пить, есть и одеваться. Отсюда многие вещи начинают формироваться стихийно, без всякого участия разума, а потом разумом это осознается, полезность, необходимость, она может закрепляться, может корректироваться те или иные принципы и нормы. В зависимости, опять же, от конкретных условий. Ничего другого. Если вы говорите там о сущности человека, вопрос необычайно забавный, сложный. О сущности человека можно говорить долго, можно пройти сквозь всю историю философии. Потому что для философии более и более интересный и более важные проблемы человек, чем человек, никогда не было. Но он вообще ключевой вопрос. В него, в конце концов, все упирается. Так нет однозначного определения, я о чем вам и говорю. Здесь мы можем выбирать, как говорится, из большого набора определений, кому что нравится. Есть религиозный, да, человек-тварь Божья, создан по образу и подобию Бога, да, и Бог наделил его душой. Вот вам один подход. Сказавший «А», надо будет говорить дальше «Б», и мы пойдем по определенной дорожке. Вот. Если мы скажем, что э, человек, э, ну вот я атеист, я считаю, что ну, Красивая, интересное, как говорится, объяснение, интересная сказка. Человек развивается Приятная, приятная для души. Для меня э, она сказка о Боге интересная. Но говорить о том, что она приятная, нет. Не, ну как все-таки, что Ну как-то мы причастны к Божественному, что у нас бессмертная душа, это же, в общем-то, хорошо так думать. Да нет, конечно. Да Нет, конечно, э -э ничего хорошего в этом нет. Мы знаем с вами огромное количество народов, которые не нуждались в иллюзии посмертного существования, в бессмертии души, и наоборот, посмертное существование для них рассматривалось как э -э нечто неприятное, неприличное, скучное, унылое а и те же, те же греки. Ну, те ну, же греки, да. Такие, лучше быть, вот помните, э -э Ахилл, по-моему, да, сказал, если мне не изменяет память, уж лучше быть э -э последним погонщиком мулов в этом мире, чем царем в том, в подземном в царстве Аида так что отнюдь нет, что бессмертие души что-то там мне дает хорошее приятное интересное, это во-первых а во-вторых я слишком как мне считается, люблю себя и люблю человека, и почему я должен поступать так или иначе по отношению к кому бы то ни было и к себе ради Бога, вот ради Бога сделай вот это, а почему не ради человека ради человека сделай вот это Вы понимаете, Бог ⁇ это хорошая отмазка. Бог нужен человеку, как говорили мудрые ребята, тогда, когда человек либо себя еще не нашел, либо когда он себя потерял. Вот тогда человеку нужен Бог. А, ну, отсюда... Нет, ну, тем не менее, идея то популярные, оказалось. Да, конечно, много идей популярных. Много идей, как говорится, интересных с, с разных точек зрения. Религия одна из древнейших, религиозных идей, если так говорить, э с необходимостью возникает, и через эту стадию развития проходят все народы, так или иначе. От этого никуда не денешься. Мы и говорим о структуре человеческого сознания, исторически формирующейся и складывающейся. Что возникает сначала? Миф, первая ступень, миф, э мифическое сознание, посредством мифа человек объясняет себя, мир, Отношение мира к человеку и человека к миру, свое место в этом мире, миф. А вторая ступень, уже более сложная ступень по мере развития сознания человека, это религия, религиозная ступень. Здесь то же самое происходит, объяснение мира человека, места человека в мире. И вот я, как вам говорил, Кант, что я могу знать? Что я должен делать и на что я могу надеяться. Вот три, если так говорить, кита, на которых э, базируется вся деятельность человека. Так можно сказать. Но, с другой стороны, все эти три кита уперлись вот в тот простой вопрос. А что такое человек? Зная, что такое человек, мы элементарно ответим на вопрос, что я могу знать, э, что я должен делать и э, чем сердце успокоится, на что я могу надеяться. Поэтому э разные люди по-разному в разную историческую эпоху решали этот вопрос. И третья ступень в развитии сознания человечества – это философское сознание, философия. Они с необходимостью все, так или иначе, народы проходят эти ступени, рано или поздно. Поэтому миф – религия, философия. И сегодня все мировоззрение, кстати, любое мировоззрение, как бы вы его ни крутили, базируется на окрошке, по преимуществу у многих людей, на окрошке. Миф, религия, философия, плюс еще добавилась сегодня особенно наука. Еще и научные представления начинают оказывать огромное влияние вот на это. Но смотрите, религия научные представления пытается для своего мировоззрения использовать. Философия, атеистическая, допустим, да, атеизм, для своего мировоззрения использует одни и те же, естественно, научные научные данные. И пытаются объяснить каждый по-своему, со своей точки зрения, что ему приятно, что ему радостно, что ему комфортно. Каждый человек решает это для себя. Вот и все, и ничего другого. Но тут, конечно, можно было бы поговорить на тему отличий и задач религии, науки и философии, но это мы поговорим в другой раз. А сейчас мне вот интересно было бы отметить, а вот в этом становлении вот, религиозное сознание, философское, вот внутри религиозного сознания еще часто выделяют собственное язычество, и мировые религии. То есть говорят, что вот э, языческие религии переходят в мировые, что вот мировые религии это какой-то вот более э, более высокая ступень. Да, безусловно, можно и так поиграть. Но вообще-то, если мы э, возьмем развитие э, религии, да, историю религии, то э, первоначальные формы религии, э, первоначальные формы религии, традиционно там э, у разных авторов по-разному может это выстраиваться, но все-таки анимизм, тотемизм, фетишизм. Это такие первоначальные формы религии, самые примитивные, у всех ребят все через это проходят. Дальше э возникают, будем так говорить, э национальные религии. То есть каждый этнос уже начинает творить свою собственную религию, национальные религии. А вот уже про следующий этап, переход... Это э, мировые религии, то есть переход от одного этноса, как бы от одного народа, религия распространяется на э, различные другие этносы. Это уже этап э, мировых религий, так называется. Сегодня мы знаем вот эти три основные такие религии, мировые, христианство, ислам, э, буддизм. А иудаизм еще. Иудаизм – национальная религия. Это религия уже этноса. Вот иудаизм, породив христианство, христианство вырастает на базе иудаизма. Из иудаизма оно вырастает. Из вот этого, как я говорил на одной из лекций, такого ожидания, да, ожидания Мессии. Вот придет Мессия, вот он наш этнос спасет, он наш этнос обустроит. Причем этот Мессия здесь, в этой жизни, все обустроит. Почему Христа и не приняли? Да, да, почему его не придет? Потому что он пришел и сказал, ребята, вы в этой жизни ничего не получите, будет все в той жизни, потом, после смерти. В рамках традиционного иудаизма не было жизни после смерти. Все же хорошее и плохое, что могло происходить с человеком, происходит здесь, в этой жизни. В этой жизни Господь ему дает. Благо, и в этой жизни он его наказывает. После смерти нет ничего. И э, Мессия, который а, вы, они ждали, должен был прийти и народ Израиля поднять и возвеличить здесь и сейчас в этой жизни. И как бы поставить его там над всеми народами и так далее, и так далее. Но это благоглупости многим религиям национальным были присущи. А тут приходит Мессия. Объявляется Мессия, допустим, Христос, если считать, что Он приходил, и это исторический факт, хотя это тоже очень сомнительно, но это уже не суть важно. Формируется целый ряд идей, и откладывается благополучие, переносится это благополучие вот туда, в жизнь после смерти. Ведь благая вещь, которую Он привез с Евангелия, что? Будете э, после смерти воскрешены, и будет вам жизнь вечная тому, кто в Меня уверует. Да разве нормальный иудей мог принять эти глупости? Потому что э, многовековая традиция иудаизма говорила о том, что здесь и сейчас народу Израиля, а не каждому отдельно там после смерти, будет э, воздастся эта миссия. Поэтому они его и не приняли. Поэтому христианство в рамках э, среди иудеев и не прижилось. Христианство пошло по окрестностям Средиземноморья у разных народов. Хотя первыми носителями христианских идей были иудеи. Но это было как секта в рамках иудаизма. Ее преследовали. Ее наказывали в рамках иудаизма. А потом с ней стали бороться и Нет, но вот, римляне. Вот, вот тот факт, что все-таки христианство совершило такое шествие по миру, это же означает, что как религия она стоит выше язычества. Правильно? Минутку. То, то есть тут есть развитие представляете? Язычество. Э, Все то, что вне христианства, это язычество. Ну, побери, можно да. и так сказать, да, все то, что вне христианства. Мы можем говорить о том, что, скажем, ислам известным образом можно рассматривать как язычество. А можно и сказать наоборот, потому что тот же самый ислам, который возникает на основе иудаизма и на основе христианства, он впитал эти идеи ислам и иудаизма, и христианства. В то же время, ислам в Коране мы можем найти, что христиане не являются язычниками, потому что они знают единого Бога. И что христианам тоже будет по-своему хорошо, они знают единого Бога. Единственное, что христиане, в чем сделали промашку, что к ним были посланы Исаа, И прочие пророки, и последние из них, Иса, они его не приняли. Иса это один из посланцев был, они его не приняли. А вот теперь пришел Мухаммед и сформулировал окончательные истины. Теперь вот надо бы это, мы приняли, и мы теперь тоже, опять же, не самый истинный, правоверный народ. Поэтому говорить о том, что язычество, языч, язычниками можно назвать всех, кто не знает единого Бога. Допустим. Не, но ну на этот счет есть э, такая неясность, кого называть язычниками. Потому что вот Библия, она называет э, язычниками всех нехристиан. Минутку. Иудаизм э, называет всех э, язычниками, кто не знает, единого Бога. Если мы возьмем эту традицию, эта традиция даже не столько... Нет, но с этой точки зрения тогда и буддизм то, то, тоже языческая Буддизм, религия. да, безусловно, с этой точки зрения можно хотя, так сказать. Хотя вот большой энциклогический словарь нам говорит, что буддизм это мировая религия, и это не, не языческая. Да, можно говорить, что теперь это мировая религия, но изначально буддизм формировался именно как нравственная система, как система принципов выживание, системы. нравственное прежде всего, э, как себя вести, что нужно делать, как жить, как избегнуть страдания. Вот что было сначала. А с, потом со временем он обрастает уже религиозными какими-то идеями и представлениями, наворачивается на него. И буддизм уже существует в стольких различных вариантах, что от буддизма иногда, иногда порой ничего и практически не осталось в чистом его виде. То есть нельзя говорить о том, что э Вот этот переход от язычества к мировым религиям, это вот э, какой-то прогресс. Ну, я бы не... Ну, как прогресс? Что такое прогресс? Прогресс – это движение от худшего к лучшему. Mm -hmm. Так, попросту говоря, ничего другого. Прогресс – это движение от худшего к лучшему, да? Для меня, например, нет разницы. Желтый, синий, красный, черт. Один бог, восемь богов. Для меня нет разницы, я не вижу здесь прогресса. Нет, ну, язычество как? Язычество, одно, одно из таких отличительных черт в язычестве, это обожествление стихий. Верно? Ну, то есть, вот есть Бог Солнца, есть там, Бог, я не знаю, Луны, Сури. И вот, когда сходит Солнце, вот это и есть ли Бога. Угу. Понят, да, ли Бога. По, по, понятно, что такие представления, они с э, наукой несовместимы. То есть, если ты знаешь, что Солнце – это раскаленный газовый шар, внутри которого идет термоядерный синтез, то говорить о том, что это бог какой-то, что это вот колесница чья-то, вот не получится. Да. А с точки зрения христианства или э, христианства, как мировая религия, с наукой необычайно совместима? Ну, по крайней мере, там нет вот таких вот явных противоречий. С чем? Ну, вот хотя бы по, по поводу Солнца. Да там э, свои заморочки возникают безжалостно. Акт момент, э, из ничего возникло все. Ничего не было, и только Дух Божий витал. Где-то там во тьме А она... наука на этот счет тоже ведь ничего не знает. Так э, науке и не ставится задача знать эти вещи и так далее. Э, наука Но так много... в том-то дело, что тут нет противоречий. Да... Противоречие есть в том. Противоречие что... это вот когда наука говорит вот так! А религия говорит, нет вот так Не, минутку, вначале было слово и слово было у Бога И слово было Бог а, И была тьма и ничего не было И во тьме или над тьмой Витал Дух Божий Минутку, как мы знаем, что есть тьма, если нет света И отделил Бог тьму от света Нет противоречия Как он знал, что это тьма, если не было света Ну это Бог Тут Ну нет, вот, он, и все он, он мог знать Ну и вся ваша аргументация Нет, понимаете, это же это теория сверхъестественная Ну это поэтому я На, говорю, наука по не занимается. Не занимается. И поэтому здесь либо я верю, э, принимаю это, либо я не верю в это. Нет, ну вот а вот язычество она говорит оно говорит о естественных же явлениях язычество, так и все говорит о естественных явлениях, и христианство, если так говорить, опираясь на Талмуд или опираясь на Библию, тоже говорит о естественных явлениях. Как все это происходило, как оно формировалось, как оно шло, как говорится, в своем движении. И дальше возникает куча проблем, куча. Не, эпох. но тем не менее с естественными науками вот такого вот явного противоречия не возникает. Хотя бы э, можно взять э, там, Ньютона, который вот толковал апокалипсис. Многие ученые, которые, собственно, эту науку, это сознание название, творили, они были христианами. Да, конечно. Если нет противоречий в рамках христианства, будем так говорить, в представлениях о мире с наукой, явных противоречий, то я как-то не могу с этим согласиться. Ну, что такое небо? Твердь. Что такое звезды? Это нечто прибитое, привинченное к, звезд... к тверди небесной. Ну, хри христиане уже вроде на этом не настаивают. Хорошо, если мы... Они даже с теорией эволюции уже согласились. Ну да, конечно, согласились они и начинают рассуждать, что такое шесть дней творения, шесть эпох, шесть периодов, это миллиарды лет или один день. И отсюда христиане, если так говорить, развалились, опять же, на фундаменталистов где сказано первый день творения второй день творения третий день творения а не какие то там эпохи и миллионы лет все это словоблудие от лукавого поэтому э, либо э, все таки день это и есть день коль скоро э, твердь чему э, от света отличили и тогда мы можем развести день и ночь да и один день второй день да. либо это все таки эпохи как понимать прямо как написано или все-таки аллегорически. Сразу куча проблем возникает. Но есть мнение, что аллегорически. Да не будем мы об этом говорить, потому что это бессмысленный, беспредметный разговор. Я давно говорил и говорю, спорить по предмету, как говорится, религиозных каких-то заморочек между человеком верующим и неверующим бессмысленно. Я верю, ты нет. И тогда все это бессмысленно. Никакая аргументация здесь не будет работать. Мы можем разбираться, вот два парня, которые не верят, мы можем разбираться, как это можно понять, как это следует, имеются для этого какие-то там естественные прочие причины, основания и так далее, что для верующего человека в принципе немыслимо. Вот такие разборки. Там написано вот так, и будет, значит, так и, и нет. Есть рассуждать. Есть еще одна такая особенность. У верующего человека есть то, что называется религиозный опыт. Да есть, конечно. Но, это а... то, чего, чего нет у неверующего, поэтому а, они вообще говоря не могут договориться. Минутку, религиозный опыт. Э, великолепная э, книга есть у Уильяма Джеймса, по-моему, о религиозном опыте. Э, блестящая книга. Уильям Джеймс ⁇ это психолог, который... Да, э, можно э, по-разному прокручивать этот религиозный опыт. И аргументов действительно мы здесь не найдем. Супротив, он так видел, он это слышал, он это видел, ему было видение и откровение. Что вы возразите против этого? Да ничего мы не возразим против этого. Он это действительно видел и слышал, он это переживал. Мы можем только говорить, э, я не хочу никого обижать. О психике этого человека. О какой-то обостренности этой психики. Но вот тем обостренности, тем, тем не менее, как угодно. Есть мнение, что вот разные мистики, они, в общем-то, описывают сходные какие-то вещи. Так и математика, она не бывает американской, российской. Ну, вот так, так э, математика-то понятно, что одна и та же, и понятно, что она изучает. Угу. А тут, если говорить, что... Это вот какие-то изменения психики, так что она у всех одинаково изменится? В принципе, психика... Как, она... а, как, а как же вот это положение, народная мудрость о том, что каждый сходит сама по-своему? Безусловно. Поэтому э, все мы люди, и э, все мы имеем некоторые общие, единые параметры. Физиологические, психологические и так далее, и так далее. Э, которые э, изменяются, на которые оказывает влияние известным образом, опять же, быт. Традиции, привычки, воспитания, условия, в которых эти люди существуют. И поэтому, когда мы говорим о ранних э первобытных, как угодно называете, народах, религиях, мы говорим, что там находится необычайно много общего между ними. И есть э, все-таки принципиальные некоторые и различия между ними Если говорить о, э, скажем, Индии, древнем-древнем э, Востоке и так далее, и так далее Их представление о мире И берите представление о мире э, греков Много э, можно найти и похожего, и много принципиально отличного Просто принципиально. Они иначе смотрят. И между речи да, да, тоже можно взять с Египтом. Это тоже будет много похожего да, и много различного. Поэтому по-разному, я еще раз говорю, традиции опять накладывают отпечаток. Кстати, э вот великолепно рисует происхождение религии, религиозных представлений э Джон Фрейзер. Великолепнейшая книга «Золотая ветвь» называется, великолепно прописывает, как шли, формировались представления о разных народов. по сути дела, на одни и те же процессы, по-разному они назывались и так далее. И почти э, огромное количество народов знало э, о умирающих и возрождающихся богах, создавали мифы разные народы, а, исходя из чего? Из наблюдения за природой, культ природы. А это вот, прежде всего... Да, природа умирает, весна. весной возрождается. Вот вам боги, умирающие и возрождающиеся. И несется, и так далее. Я говорю ересь. С одной стороны, да, для человека, верующего, по многим параметрам, это будет звучать ужасной ересью. Поэтому спорить здесь бессмысленно. Разбираться, каждый пусть разбирается сам. Нет, но ну тут хотелось понять, все-таки вот... Э, вот. Шаг от язычества к мировым религиям – это шаг к прогрессу? Это э, как-то характеризует изменение сознания переход, людей во времени? Безусловно, характеризует. Но, с другой стороны, э, переход от многобожия к единобожию э, можно рассматривать и оценивать по-разному. Можно по-разному. Вот, например, Фридрих Ницше считал, что политеизм, более могуч, более силен, более ярок, более красочен, чем монотеизм христианства. Для него политеизм греков был более мощный и сильный. Религия, если так можно говорить. Там больше доверялось место человеку, отводилось, как говорится, больше места, была достаточно велика роль человека в рамках этого политеизма. Говорить о том, что... Не, но у греков тоже был интересный же политеизм. У них же богов много но тем не менее боги все равно они же сами по себе не свободны они подчиняются нанкину необходимости да. то есть над ними тоже есть какое то одно начало да и один бог зевс который самый старший и главный бог но каким образом точно так же грохнул всех э -э, кто ему мешал да и стал главным начальником обладая чем супероружием хотите лазер хотите мазер молния Хотите электромагнитная пушка? Как угодно это называйте. Вот он стал благодаря этому самым главным богом из всех. Я не вижу здесь причины для дискуссий и для споров в данном случае. Нет, но все-таки вот, э, вот это... Понятно, что вот с язычеством связано один тип сознания. С христианством... Соз... Тип, другой тип Конечно. сознания. Конечно. Вот переход от одного типа сознания к другому. Это шаг э, на пути к прогрессу. Как оценивать? То есть, Хуже, как бы или Хуже или лучше? Хуже или лучше? Для некоторых, ребят, э, путь, э, как говорится, э, переход к христианству, это деградация, это упадок. Это свидетельство слабости человека. Когда человек перестает э, доверять самому себе и ищет опору в чем-то, где-то прежде всего, ином. Вы посмотрите, грекам для чего грекам нужны были боги? Грекам боги нужны были для того, чтобы оправдать глупости и мерзости человеческие. Глупости и мерзости. Да, да, да. Человек бы поступил хорошо, но вмешались в боги. Боги сбили его. Боги его попутали. Нет, более того, боги, они сами поступают не очень хорошо. Так... И если боги могут там обманывать, уводить жен, то человек, кто сам бог велел. Бог велел. Да не велел там никому никто ничего. Они жили и радовались жизни, греки. И пытались э, оправдать вот эту свою радость и так далее, и так далее. Опять же, через определенные свои религиозные представления. Потому что э, они шли, развивались параллельно все эти вещи. И оправдание или обоснование тех или иных моих действий здесь. Э, авторитетом э, богов подкрепленные это отношение, этот процесс. Или просто мой, а кто ты такой? Вот мой авторитет, вот кто я такой? Вот, вот, вот доцент Садовников лепит, а кто он такой? А если я скажу, а было мне видение, а вот Супой. это явилось ко мне, и было вот так и так, так сколько таких ребят сожгли на костре, которым было видение, которые приходили с новым словом? Как их встречали? На костер. А им было видение. Им являлись Святые там ангелы, архангелы и Девы Марии Но Там тоже было обоснование под этим так, Естественно под, под все можно подвести обоснование Поэтому я еще раз говорю Сто лет назад вообще проблем не возникало И грубо говоря практически всем являлись Девы Марии, архангелы, ангелы, кому Иисус и так далее Сегодня встречаются со страшной силой с этими ребятами НЛО Инопланетяне, он в окна заглядывают, приходит, уже начинает людей воровать. Раньше пацанов брали на небеса. Господь там ангелы твердь небесную показывали, и все. И там ребята описывали, как они выглядывали за твердь небесную, как они это все. Сейчас эти берут инопланетяне. Покажите мне ребят, которыми по преимуществу сейчас являются архангелы, гавриилы и прочие. Они тоже Мари. являются. Не, ну... Все теперь начинает являться из каждого... Многие день... же секты с этого начинают. Что ну, об этом голосов... и речь. Об этом и речь. Каждый, как да, говорится... То есть, нельзя, вот так сказать, однозна... однозначно, что вот этот переход, он, в общем, позитивен. Нельзя, конечно. Однозначно сказать, что он позитивен, нельзя. И в то же время, позитив в нем тоже был. Э По-своему, позитив. То есть, э человечество получило некоторое единое э начало. Некоторую единую основу, которая оно стало руководствоваться в отношении друг с другом. Большее количество людей оказалось как бы теперь охваченным и объединенным. А, вот, а вот почему именно вот эта религия оказалась такой объединяющей? Ну, потому что она возникла, а другой не было в данном случае. Э, по сравнению с этой религией, другие оказались э, несостоятельными по преимуществу. Э, греки никогда бы и римляне никогда бы не, при, не приняли египетских богов с головами там зверей и так далее, и так далее. Это первое. Э, второе, что эта религия э, постепенно захватывала, если вы помните, и как говорил Ницше, да и не только Ницше, да Ницше это было известно, она шла по низам. А самым, как говорится, униженным и оскорбленным, обездоленным. Или, как говорил э -э, Заратустра, э -э, Ницше, сброд, чиндала. Вот на, э -э, кто был носителем этой религии изначально. Рабы. Отверженные. Те, которые уже не могли ничем быть утешены. Те, у которых уже не было никакой надежды. Иудеи не приняли. В рамках и, э, иудеи, э, и в рамках иудаизма, христианство не было принято. Оно пошло по окрестностям Средиземноморья, но только не в иудеи, не среди иудеев, хотя первоначально первоначальными... И, но, тем не менее, религия-то, в конце концов, поднялась до государственной... Правильно, сколько времени прошло, когда она поднялась, э, и в чем была необходимость э, стать ее государственной э, религией, скажем, в Риме? необходимости защиты империи объединения народа потому что основная масса уже основная масса э, армии э, наемники и так далее были кто христиане вот поэтому у константина и возникла необходимость легализовать христианство прекратить гонение А потом не просто легализовать, а сделать его государственной религией. Это была естественная практическая необходимость. Если вы, считаете, вы вспоминаете этот анекдот, или как угодно исторический факт, как Русь принимала религию, и почему она принимала эту религию? Чтобы заручиться известным образом поддержкой мощной империи. Для Руси это была мощная империя Да не только для Руси Мощная и сильная империя Заручиться ее поддержкой А чтобы заручиться ее поддержкой Чтобы получить от нее определенные блага Они должны были стать им близкими как бы и родными Это одна из интереснейших э, проблем Единоверцы По отношению значит к единоверцу Мы уже не сможем поступать плохо Только по отношению к чужому Мы можем теперь поступать плохо Это вот опять же, по опять же? К нравственности Да, опять же, та классическая ситуация, мы и они, она идет на уровне, я еще говорю, мифического сознания формируется, мы и они. В мы это нельзя, по отношению к они это можно, мы это всегда близнецы, братья, родные, близкие и так далее, не страшно, я всегда с ним поделюсь, со своим, он со мной, он мне поможет, а они, вот, поэтому... И принимается вот эта религия, мощной империи. Если мы говорим о... Все-таки что-то притягательное в этой идее таки mm -hmm. было, в самой идее христианства. Ну, возьмите миф, возьмите э, объяснение, как Владимир выбирал религию. По какому но но принципу? это миф, это же легенда. Ну, сказка ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок. Иудаизм он не принял, почему? Потому что, это, да, Бог великий, Бог у нас э, траливали. А где ваша земля? А вот земли у нашей нет. У нас нет земли, у нас нет. Так что за Бог тогда. До его? свидания. Да. Да, до свидания, ребята, иди отсюда. Вот. Но что такое христианство? Последняя отрыжка иудаизма, так сказал Ницше. Последняя отрыжка иудаизма. Вот что такое христианство. И эти ребята, когда спорят и что-то там не доказывают. Еще огромная масса Наших ребят, как это не парадоксально Даже в кино это, по, Фильм, по-моему, Ширли Мерли, что ли Что, ты хочешь сказать, что Исо Христос, наш Бог, был еврей? Ну, классика Основная масса пацанов и сегодня Этих вещей просто даже не представляют Христианство это отрыжка иудаизма а, Поэтому а, Владимир выбирает Ислам он не, не принял, почему? Потому что веселье Руси, питье есть Как же не пить-то? Идите отсюда А вот этих принял. Да, эти вроде бы ничего, эти вроде бы нормальные ребята, можно и пить, и гулять. Ну, согрешил, пошел, покаялся, эту свечку поставил, все прощено, и все хорошо. Во, вот такая религия. И может всех объединить. И что, издается, какой приказ? А кто мне, а кто меня любит и кто со мной там дружит, и так далее, утром явится на реку и примет крещение, а не явившийся будет мне враг! А Новгород огнем и мечом крестили. Это исторические факты. Ну, там еще... Все-таки христианство на Руси так или иначе включило язычество в себя. То есть, боги так эволюционировали, кто в святых, кто в бесов? Христианские... Да нет. С русским язычеством, если так говорить, тут сложнее все. Просто на Руси христианство не так активно э, боролась, э, скажем, с язычеством, оно э, более, ну что ли, э, так скажем, все-таки мирно или длительно вбирало в себя этих язычников. И э, вот для Руси был э, характерен, многие историки церкви, в частности Голубинский, например, такой историк, э, писал, что двоеверие на Руси существовало чуть ли не до 18-19 века. Для, и э, церковь об этом знала но, Не, а, но языческие праздники Как были так и остались ну, ну, Постепенно больших... включалось да, Христианство начинало их в себя постепенно вбирать Безусловно И уже окрашивая их в свой Как бы специфические такие Уже краски И так далее Как и многие праздники других народов Христианство их тоже в себя вбирало Некоторым образом Санкционировало э, Уже со своей точки зрения Точно так же, как любая другая религия. Но иначе она просто не сможет существовать. Эта религия, она не будет принята. По большому счету. А по многим параметрам христианство оказалось достаточно интересной идеей для своего времени. Э -э, скажем, вот в определенных регионах. По-разному, э -э, с разной необходимостью э -э, происходило крещение или принятие христианства в тех или иных регионах у тех или иных народов. У разное это вышло. Ну, то есть, нельзя вот так сказать прям с определенности, что вот это, вот это был прогресс. Нигде! Я бы так не сказал. Там, потому что, опять же, тут же можно вспомнить э, там, греков, индийцев, которые создали сложнейшие э, философские системы. Да. Основываясь на язычестве. Да. Вот э, Фридрих Мишель... А про греков можно сказать, что э, и наука там была. Вот тот же Аристотель занимался... Фридрих Ницше как раз и сказал, что весь труд античного мира, все оказалось на смарку. Уже были, как говорится, наработаны э, и умение читать, и умение писать. Были наработаны, как говорил Ницше, самое главное, методы. И вот, казалось, уже сейчас, э, вот еще шаг и великое открытие, и мы переходим, как говорится, чуть ли не к современному состоянию научному, вот, грубо говоря. Потому что греки уже очень много наработали. Культура греков была необычайно высока. И все это было погублено. И не грубыми немецкими сапогами, а изощренным хитрым христианством. Так говорил Ницше. И если порассуждать, да. Христианство и начинает свою активную потом деятельность, прежде всего, с, э, борьбу э, с язычеством. С чем? С языческой культурой. Да, причем физически просто. Причем физически уничтожаются книги, тексты, библиотеки, статуи, памятники. Все это уничтожается. Храмы... Некоторым повезло. Христиане начали старые добрые храмы присваивать, да, и преобразовывать их в церкви. А так языческие храмы просто уничтожались. То есть физическое шло уничтожение. И когда христианство, будем так говорить, по многим параметрам восторжествовало... В Европе, по другому опять по-разному это можно оценивать. Мрак и холод. Запустение. Ну, тут это все, конечно, повод а, поговорить на тему вообще о прогрессе, есть ли он вообще в истории, но вот я смотрю на время, тут уже час почти. Мы с вами разговариваем. Давайте вот на следующий раз этот разговор перенесем. Да перенесем через неделю. Да ради бога. Слушайте нас через неделю. Нам кажется, что есть что рассказать.